Глава 1.0.1.1. Наверное, самое обидное вовсе не поражение. Полководец, который привел армии на поле брани, мечтает о победе. Но их к поражению он готов. А вот к тому, что вражья армия, о которой донесли разведчики, бесславно потонет при форсировании мелкой речушки или поголовно сляжет с банальной дизентерией, к этому не готовится. Тамилин долго смотрит на меня, прежде чем с неохотой кивает. Наверное, вы правы, Карина. Наверное. Но, черт возьми, как вы поняли? Проект готовили серьезные специалисты. Кто вы такая, что сумели понять? Кто я? Пожимаю плечами. Вопрос мне задали риторический. Но почему-то я собираюсь ответить. Кто я?